Глава восьмая. Путь через трясину. «Мистика какая-то!» — Вырвалась у меня, когда я внимательно обошел кругом и осмотрел ствол дерева. Плотный и сплошной, без дупла, норы у корней или еще какого хитрого укрытия. «Ну не могла же эта рыжая девка просочиться сквозь древесину!» Стоящая рядом Ленка, тоже заинтересовавшаяся странным деревом, прокомментировала с усмешкой. «Здесь нет никакой мистики». Обычный магический портал, который пропустил ее и закрылся. На дереве остались лишь следы применения природной магии. Да, классический портал четвертого вида, подхватила тему Свелина. Краткосрочный, односторонний одноразовый. Мы такие проходили в Академии магии и, скорее всего, ближнего радиуса действия. Выход находится где-то поблизости в этом лесу. Подобные порталы через старые деревья или мощные грибницы способны создавать волшебники магии и жизни, а еще сильные друиды. Выходит, эта рыжая девушка — волшебница магии жизни или друид? Что-то сумела про нее понять фея. Вы с ней так долго глядели друг дружке в глаза, что вокруг в воздухе чуть ли не искры стали проскакивать. Ленка улыбнулась чему-то одной ей понятному и осмотрелась по сторонам, даже, похоже, использовала заклинание поиска жизни. После чего ответила достаточно странно. Пузырь, эта рыжая девка очень удивилась нашей встрече и, похоже, слегка испугалась меня. Ее пафосное «я тебя прощаю» на самом деле было отступлением, чтобы не вступать со мной в конфликт. Хотя рыжая друидка сильна, спору нет. И находится на своей территории, где каждая травинка готова поделиться с ней силой, а каждая лесная тварь готова жизнь за нее отдать. Фея еще немного помолчала, словно решая, стоит ли делиться с нами информацией, но потом все же призналась. «Я лишь слегка коснулась ее разума. Глубже было нельзя». Это стало бы прямым вызовом на бой. У рыжей девушки несколько имен, но чаще всего используемое в этих краях калиста. Калиста? Непривычное для моего уха имя. Хотя и странным было бы ожидать от девушки из другого мира обычного имени Наташи или Светлана. Следующий вопрос задала Свелина, поинтересовавшаяся, демон ли в человеческом обличии это Калиста или человек? Ленка неопределенно пожала плечами. Уверенности в этом незнакомом мире, а особенно в таком насыщенном магии и месте, не может быть ни в чем. Для местных формально мы как раз и есть демоны в человеческом обличии, хотя сами себя считаем людьми. Если же подходить к вопросу чисто физиологически, то девчонка по имени Ника, которую я пыталась остановить магией, однозначно была тайфлингом. Рогов у нее не наблюдалось, зато хвост определенно присутствовал. Рыжая друидка проговорилась, что Ника — ее родная племянница. Выходит, Калиста вполне может являться демоном в человеческом обличии, хоть выглядела она совсем как человек. Ладно, все это было, конечно, интересно, но нашей группе нужно было двигаться дальше. Я вскочил на шахтера, еще раз осмотрел окружающий настороженно притихший лес, ведущую вперед звериную тропу, и тронул поводья. «Мы долго ехали молча», Фея лишь иногда указывала направление и отмечала на листе бумаги новое показание магического компаса. Как вдруг неожиданно моя подруга приказала остановиться, спешилась и задумчиво огляделась по сторонам. Странное место. Тут все настолько пронизано природной магией, что у меня даже пальцы искрят. Но причина остановки в другом. Просто дальше дороги нет. Нужно разворачиваться и искать другой путь через лес. Как это нет дороги, не поверил я. На мой взгляд, вокруг простирался абсолютно такой же лиственный лес, как и десять минут, и полчаса назад, и непонятно, что волшебнице в нем не нравилось. Тут даже не так много было подлески, спускающихся сверху лиан, так что лошадь могла свободно скакать в любом направлении. Но моя школьная подруга настаивала на отсутствии пути, причем свелинно ее поддержала. «Рыцарь Петр». Вокруг давно лишь магические иллюзии и преграды, сбивающие с толку и уводящие с верного направления. Леса тут нет. Есть что-то совсем другое, скрытое завесой тайны. Кто-то очень постарался, чтобы территория вокруг логова хозяина болот превратилась в непроходимый для непосвященного лабиринт. Именно, подруга. После поворота у большого камня мы ехали по одному единственному возможному пути среди магических иллюзий и ловушек, а теперь и вовсе заехали в тупик. «Возвращаемся!» Ленка стала разворачивать кобылку, чтобы скакать обратно к громадному испещренному непонятными символами темно серому камню, мимо которого мы проехали минут восемь назад. Я же еще раз осмотрел обычный лес и, несмотря на предостерегающий окрик феи, стукнул с на пятками и направил дальше. «Ничего плохого не случилось. Никакого невидимого барьера или иного препятствия». Я проехал метров пятнадцать и развернулся, чтобы с самодовольным видом сообщить двум волшебницам об их ошибке, и замер, не проронив ни слова. Ленка и Свелина застыли с выражением неописуемого ужаса на лицах, рты девушек были открыты в безмолвном крике. По-видимому, какая-то ловушка все же сработала и парализовала моих спутниц. Я развернул жеребца и поскакал на помощь фее и Свелине, по дороге доставая меч. Через несколько секунд уже находился возле волшебницы, оглядывался, выискивая врагов. Вот только никого чужого и опасного поблизости не было, а пришедшая в себя Ленка как ни в чем не бывало прокомментировала. Интересная конструкция. Никогда такое не видела. Время тут течет неправильно. Можно завязнуть в нем, как в густом киселе. «Ага», — вторила Ленке свелина «Если не слушаться умных подруг...» полагаться лишь на силу и сломя голову соваться прямо в ловушку. «Вы о чем?» — непонимающе уточнил я. А потом сам увидел. Солнце уже село за горизонт, вокруг стояла ночь, яркие звезды просвечивали сквозь кроны деревьев. Поблизости горел костерок, в котелке над огнем что-то готовилось. С лошадки были сняты сумки и седло, и она мирно послась на лужайке. Неподалеку был построен шалаш, низенький и косой кривой. Было заметно, что опыта у моих спутниц не хватило, но они старались. «Но ведь еще минуту назад всего этого не было, и стоял яркий день!» Я с ужасом посмотрел на фею. Моя подруга кивнула и объяснила. «Хорошо, что ты не поехал дальше и догадался вернуться. Не знаю, как время текло у тебя, но тут прошло примерно семь часов. Хотя это все же пустяки, я опасалась гораздо худшего расклада». Ленка неожиданно всхлипнула, на ее глазах выступили слезы. Не сдержавшись, фея бросилась ко мне, я спрыгнул с седла и крепко обнял давнюю подругу. Ленка же рыдала, уткнувшись мне в плечо и не стыдилась своих слез. «Я думала, тебя придется ждать долгие месяцы, или даже годы. Чем дальше ты удалялся, тем больше времени требовалось на каждый шаг. Шестой шаг вперед твой жеребец сделал около трех часов». Седьмой занял бы полдня, восьмой — несколько дней и так далее. Со стороны казалось, что ты и твой конь замедляетесь, замедляетесь, и уже почти застыли. Еще шагов пять-семь я бы успела состариться и умереть, прежде чем ты вернулся. До меня только сейчас дошло, какой опасности я подвергся, не послушав слова мудрой подруги. Все. Больше в этом коварном лесу ни шагу без одобрения волшебницы. Ленка же, вытерев слезы, призналась. Калиста приходила. Видимо, у нее сработал магический сигнализатор, что кто-то угодил в ловушку. Проявилась прямо тут на лужайке среди кустов черники, уже одна без своих волков. «И что она сказала?» Ленка улыбнулась и не стала говорить, но за нее ответила маленькая Свелинна. «Калиста посмотрела на тебя в магической ловушке и проговорила, «Балбес, тот случай, когда сила есть, ума не надо. Но хорошо, что Петр уже возвращается» после чего исчезла так же внезапно, как появилась. Ну, все, все. Ленка вдруг застеснялась наших объятий и попросила ее отпустить. Указала на построенный за время моего отсутствия шалаш, костерок и приготовленный на костре ужин. Сейчас уже темно, останемся тут на ночь. Воды, правда, я не нашла, но свилина использовала божественный артефакт и наполнила все наши фляги. Нормальная вода, я проверила. Ну да. Я и забыл, что маленькая волшебница имеет талант не только к магии смерти, но и к магии воды. Странно только, что Свелинна перестала стесняться использовать божественный артефакт только сейчас, а не творила в достатке пригодную для питья воду там на огромном болоте, где все мы испытывали жажду и экономили последние капли во флягах. Ленка стала разливать суп по мискам, при этом рассуждая о наших планах. Завтра возвращаемся по нашим следам до камня указателей, поищем другую дорогу. А еще, пока ты влип в ловушку, я походила по округе, проверила направление магических линий и окончательно составила карту. Это действительно огромная спираль, закрученная вокруг эпицентра, находящегося примерно в трех километрах вон в той стороне. Ленка указала на огромное зеленое болото. Костеры и яркие звезды освещали наш поздний ужин. Мы сидели и болтали о разном. Об этом мире, где люди, похоже, подчинились оркам? но все же существовали уважаемые орками человеческие рыцари и волшебники. Мир, в общем-то, выглядел интересным и пригодным для проживания. Вот только нужно было узнать о нем побольше, прежде чем пытаться легализоваться тут. Потому как попасть в просак с незнанием всех местных князей, их многочисленных сыновей и сложных между ними взаимоотношений было элементарно. И не всегда Ленка была способна выручить меня со свелинной. Поговорили о загадочном хозяине болот. Свелина настаивала на версии с древним могучим демоном, хотя не исключала и варианта с бурым болотным драконом, способным использовать магию и принимать разные обличия. Постепенно тема разговора перешла на девушку-друидку, которая никак не выходила у меня из головы. Уж больно вольготно она себя чувствовала в этом опасном месте. Явно по-хозяйски. Я даже выдвинул версию, что она и есть тот неведомый хозяин болот, которого мы разыскиваем. Никто ведь не утверждал, что хозяин болот — именно мужчина. Скорее даже наоборот. Показания всех свидетелей говорили, что он способен менять свой облик. Так почему бы ему не превратиться в рыжую красавицу? Ленка сразу заметила в моей версии несоответствие. Калиста не знала ответа на вопрос насчет первоначального храма и перенаправила нас к хозяину болот, чего не случилось бы, если бы она сама и являлась тем самым хозяином. Хотя нужно заметить, что Калиста весьма сильна в магии. Осторожно подбирая слова, словно нас могли подслушивать, рассуждала фея. С такой легкостью создавать магические иллюзии, ловушки и порталы могут только студенты и выпускники Академии магии. Да и то далеко не всякие. Я бы оценила силу Калиста примерно на седьмой-восьмой курс. Но девушка слишком молода для ученицы восьмого курса. Да и не вижу я вокруг магических академий. Фея понизила голос, до да едва слышного шепота, и продолжила. «И еще. Я, как маг разума, способна видеть магические предметы и понимать их свойства. Так вот, при первой встрече с нами у Калиста магических вещей не было. Зато на второй раз она была обвешана магическими амулетами, серьгами, браслетами и кольцами, словно новогодняя елка игрушками. Причем комплект защиты у нее был весьма и весьма специфическим. Против магии смерти» против магии земли и воды, против магии разума и против божественной магии. Она подобрала защиту конкретно против нас троих? Не поверил я, поскольку даже сама мысль о том, что наши умения оказались настолько точны и при этом незаметно считанными, казалась невероятной. Очень похоже на то. Рыжая девушка подготовилась к возможному серьезному противостоянию с применением магии и подготовила защиту от наших способностей. Но когда ты угодил в ловушку, явилась вовсе не драться, а помочь. И сразу ушла, как только выяснила, что ее помощь особо не требуется. Над этим стоило серьезно подумать. Где мы проявили себя? Ленка-то ясно, Она атаковала хвостатую девчонку и этим выдала, что обладает магией разума. Не уверен, но, возможно, как-то проявила и магию земли. Например, не отменила способность ходить по грязи и не пачкаться. Свелинна продемонстрировала магию смерти у пестрого ручья. Но то, что я паладина непростой боец, не мог тут знать никто. Да и магию воды Свелинна продемонстрировала уже после того, как Калиста явилась с защитой от такой магии. «Ладно, давайте уже спать», — предложила фея, вставая и поправляя свои одежды. «Завтра важный день. Мы наконец-то увидим хозяина болота и узнаем про первоначальный храм». Ленка вдруг замерла на полпути к шалашу. Хитро усмехнулась и повысила громкость голоса. «Не думаю, что кто-либо из зверей побеспокоит нас на этой поляне, но на всякий случай я окружила лагерь магическими ловушками». Я услышал далекий хруст ветки и быстрые затихающие шаги. И даже, кажется, увидел мимолетный отблеск нашего костра в зрачках притаившегося в кустах существа. Крупный зверь поспешил после слов волшебницы удалиться от нашего лагеря. Очень большой волк или даже медведь подсматривал за нами, прислушивался к нашему разговору и поспешил ретироваться, как только его обнаружили. Не успел я утром выползти из шалаша, как тут же получил полбу твердым темно-зеленым плодом размером с желудь. Больно, блин! Сжав зубы, чтобы не выругаться при детях, посмотрел наверх. На ближайшем дереве, я, как и предполагал, сидели хвостатая девчонка Ника и ее младший брат. На этот раз вместо голубого платьица на Нике были длинные до колен свободные зеленые шорты и такого же цвета безрукавка. В шортах имелась специальная прорезь для хвоста, так что я наконец-то сумел рассмотреть во всех подробностях, как выглядят хвосты тайфлингов. До этого лишь однажды мельком видел стоящую ко мне спиной раздевающуюся перед заплывом по реке коришку, но дело тогда происходило темной ночью, мы спешили и волновались, так что мне было недорасматривание анатомических особенностей тайфлингов. Хвост же у Ники в предыдущий раз видел лишь мельком. Слишком уж быстро перемещалась по веткам ловкая чертовка. Сейчас же разглядел метровой длины голый крысиный хвост, заканчивающийся темной пушистой кисточкой, словно у льва. У паренька хвоста видно не было, но длинные широкие штаны вполне могли его скрыть. «С добрым утром!» — прокричала девчонка мне с дерева. «Слишком медленно идете!» Два дня в дороге, а до сих пор не прошли даже половину пути до хозяина болот. Из шалаша вылезла фея, уже опрятная и собранная. Сна в ее глазах не было и в помине. Поглядев на малышню на дереве, волшебница обратилась к девчонке. — Привет, Ника. А разве твоя тетя Калиста вчера не просила тебя проводить нас? Мы вчера весь вечер тебя прождали. Думали, ты нас проводишь? Я удивленно посмотрел на Ленку. Она же едва заметно подмигнула мне одним глазом. Мол, смотри и учись, как нужно с детворой разговаривать. Конечно, нехорошо обманывать детей, но в данном случае я промолчал, поскольку без помощи Ники мы действительно могли еще долгое время плутать по этому зачарованному лесу. «Нет, тетя не просила». В голосе малышки послышались растерянности сожаления, словно она действительно набедокурила. «Мы с братом вчера слишком поздно домой вернулись. Даже думали, что нам влетит за опоздание». Но вчера папка вернулся после недельного отсутствия, так что всем было не до нас. Наверное, тетя просто забыла. Но «Ну, ничего страшного. Мы с братом прямо сейчас отведем вас до самого перехода через болото. Дети шустро спустились с веток вниз, уже совершенно не опасаясь нас. Из шалаша выползла заспанная свилина и уставилась на неожиданных гостей. — Привет, я Ника, а это мой брат Егор, — представила себя и мальчишку хвостатая девчонка Тайфлинг. А ты Свелина, я знаю. Про тебя тетя рассказывала. Егор? Имя было весьма распространенным у меня в родном мире, хотя это ничего не говорило и могло быть лишь случайным совпадением. Мы с Феей быстро сложили вещи в сумке и распределили поклажу. Пацан попросил меня показать притороченный к седлу меч, я с удовольствием согласился. Ого, го какой огромный ножичек! восхитился любознательный паренек при виде черного меча двуручника. «А можно его потрогать?» Я спокойно разрешил. Что интересно, меч не включился при касании другого человека. На лезвии не появилось магическое пламя. Древний меч признавал хозяином только меня. В руках любого другого он был обычной заостренной железякой. «Нам туда!» Ника указала на магическую ловушку, в которую я вчера влип на несколько часов. «Ты уверена? уточнила фея. «Да, конечно!» Я тут весь лес знаю как свой собственный хвост. Без меня вам бы пришлось возвращаться к Большому Камню и идти в обход. Но со мной можно пойти напрямую. Фея с Свелиной переглянулись. Маленькая волшебница пожала плечами и предположила, что у Ники с собой есть магический ключ. Я сама и есть ключ. И Егор тоже. Потому его орки и похитили два года назад. Хотели дорогу найти до нашего дома. Вот брату потом от мамки влетело, чтобы в следующий раз было осторожнее. «Ну тогда пошли», — предложил я, и Ника первой бесстрашно пошла вперед прямо в магическую ловушку. Ничего не случилось. Впрочем, и в прошлый раз я тоже не почувствовал ничего необычного, хотя ловушка тогда сработала. Обернулся и увидел настороженно наблюдающих за мной и Никой волшебниц. Помахал им рукой, лишь после чего девушки двинулись вперед, ведя кобылу за узду и стараясь держаться рядом с Егором. Ника трещала безумолку, рассказывая о большом саме у речной запруды, о неком водяном в болоте, о подаренных отцом новых сапожках, о перевернувшейся несколько дней назад лодке с пьяными рыбаками и уплывшем у них улове. Фея шла поблизости и пыталась аккуратно подвести девочку к более интересным для нас темам вроде хозяина болот и принятых здесь правилах поведения. Но Ника абсолютно не понимала намеков и болтала совершенно на другие темы. В отличие от сестры, парень почти все время молчал и лишь изредка поддакивал, когда Ника просила его подтвердить свои слова. Наконец, не прошло и пяти минут, как Ника остановилась и указала на густые кусты. «Тут дорога начинается через мелководье. Предложила бы идти поверху, по веткам. Но у вас лошади, они там не пройдут. Хотя, если Свелина хочет, может пойти с нами, чтобы не пачкаться в грязном болоте. Встретитесь уже у моего дома». Обычно стеснительная и робкая свелина неожиданно заявила, что пойдет с детьми поверху, поскольку по горло сыта болотами и больше не хочет в них соваться. Нам же с Ленкой хвостатая девочка Тайфлинг объяснила. «Вам нужно будет идти строго от вешки к вешке. Там много всяких палок в воде натыкано, но правильные лишь те, которые раздвоенные сверху. Идите каждый раз прямиком к следующей вешке, никуда в сторону не сворачивая». Вокруг такая трясина, что вытащить вас никто не успеет, если собьетесь с верного пути. Ну все, пока. Встретимся у меня дома. Детишки ловко полезли на ствол ближайшего дерева. Свирина с сомнением посмотрела на ветки и сучья, но решилась и тоже неожиданно легко начала взбираться наверх, вскоре скрывшись среди листвы. Судя по задорным и подбадривающим голосам детворы, все с нашей маленькой волшебницей было нормально. Мы же с Ленкой повели лошадей прямо в указанные Никой кусты и остановились, пораженные открывшимся зрелищем. Картина резко сменилась. Не осталось привычного леса за спиной. Вокруг был изумрудно-зеленый идеально ровный луг, на котором там и сям сквозь прорехи в траве блестели небольшие озерца воды. Приглядевшись к необыкновенно гладкой зеленой поверхности, я сообразил, что это вовсе не трава, а густая и плотная мелкая ряска, плавающая на поверхности огромного и, судя по всему, достаточно мелкого водоема. О том, что водоем мелкий, можно было догадаться по бесчисленному количеству островков, растущих прямо из воды гладких желтовато-бурых стволов пальм или каких-то иных деревьев, своими кронами уходящих ввысь и раскрывающихся на большой высоте. Причем на каждом островке, каким бы крохотным он ни был, обязательно произрастали густые кусты, и возмывали ввысь такие же голые стволы пальм. Сперва я поразился, насколько густо все эти пальмы срослись вершинами, поскольку над всей поверхностью водоема зеленым потолком стояли сомкнувшиеся густые кроны. А потом меня осенило, что все эти сотни и тысячи стволов, на самом деле одеревеневшие, свисающие сверху вниз корни одного единственного гигантского дерева, раскинувшегося на многие квадратные километры огромным зеленым облаком, и образующего второе небо густо-зеленого цвета. Тут был необычный слоистый мир полутонов, в котором все краски казались смазанными из запарившей над водоемом дымки. Самым нижним уровнем шел слой воды и изумрудно-зеленой ряски. По островам и по толстому зеленому слою водной растительности проворно шныряли тысячи мелких разноцветных крабов, синхронно поднимающих вверх клешни или ныряющих в воду при приближении человека. Выше находился слой воздушного пространства, густо пронизанный воздушными корнями, многие из которых толщиной не уступали монументальным колоннам. Стаи похожих на небольших обезьян-зверьков ловко перемещались по этим вертикальным стволам, воздух сотрясался от их пронзительных криков. Еще выше располагался слой зеленого неба, из которого то тут-то -то там выпархивали длиннохвостые попугаи, яркие птицы самых невероятных расцветок. На первый взгляд картина казалась мирной почти идиллической, но меня аж передернуло. Я ощутил, как много неупокоенной нежити скрывается под этим гладким изумрудно-зеленым ковром и поспешил поделиться этой информацией с феей. «Да и магией тут пространство насыщено так, что мало не покажется», ответила фея, рассматривая открывшуюся перед нами картину застывшим несфокусированным взглядом. Однако девчонка Тайфлинг не соврала. «Безопасный проход существует», и идет вон к той корявой палке с раздвоенной рогаткой наверху. Мы осторожно пошли вперед в зеленую воду, видя лошадей за узду. Уже на втором шаге мои ноги провалились сквозь травяной ковер, в сапоги хлынула вода. Однако дно оказалось на удивление твердым, и я продолжил путь, прощупывая почву на каждом шагу. До первой отметки было всего с полсотни шагов. За минуту мы с Ленкой прошли это расстояние. В зеленом ровном ковре плавающей ряски торчало сразу десятка три разных палок. На одних имелись цветные ленточки — желтые, белые, фиолетовые. Где-то сразу несколько ленточек. Другие вешки были просто воткнутыми палками, шестами или даже, похоже, копьями, на одном из которых белел старый человеческий череп. Разобраться в этой мешанине оказалось не так-то просто, но Ленка указала следующую нашу цель — длинную палку с раздвоенным верхом, На этой палке болталась красная тряпка. С максимальной осторожностью мы продолжили путь и благополучно добрались до второго ориентира. Палок в воде стало больше, и явно в разноцветных тряпках на них имелся какой-то смысл. Возможно, они говорили о скрытых опасностях или наоборот отмечали безопасные тропинки на какие-то из островов. Мы нашли третий указатель и двинулись к нему. Вешек в воде стало очень много. Сотни и сотни. Но мы следовали полученной от Ники инструкции и выбирали только раздвоенные отметки, независимо от того, имелись ли на них цветные тряпки или нет. Дорожка причудливо петляла по болоту межбольших и малых островов, а через какое-то время вывела нас к расчищенному от крупному острову, на котором выселся каменный столб. Столб был украшен причудливой резьбой, изображавшей оскаленные звериные морды. Мы с феей остановились, рассматривая изображенных монстров и особенно коллекцию старых черепов на плоском алтаре. В один ряд тут выстроились череп порка с кривыми подпиленными зубами, выбеленный временем и дождями человеческий череп и еще один очень похожий на человеческий, но с тремя глазницами. Какому существу принадлежал последний череп, мы с Ленкой даже приблизительно не поняли. Зато поняли смысл всего этого послания. Дальше чужакам идти нельзя, поскольку дальше лишь смерть. После острова с алтарем идти стало заметно труднее. Нужные вешки терялись среди множества других, да и озеро стало глубже. В некоторых местах приходилось передвигаться по пояс в теплой воде. Несколько раз мы сбивались с верной дороги, из-за причудливого вихляния тропинки, принимая уже пройденные нами метки за новые. В результате шли в неверном направлении или вообще двигались кругами. Через пару часов такого блуждания мы вынуждены были признаться, что заблудились на этом бескрайнем болоте. Плавучая ряска мгновенно смыкалась за нашими спинами, затирая следы. Вокруг простиралось все то же болото, а мы столько раз поворачивали в разные стороны, что совершенно не представляли, с какой стороны пришли и где твердый берег. Ориентироваться по солнцу тут тоже не получалось из-за сплошного покрова листьев над головами. «Нехорошо это», — ворчала фея, выбирая из трех равноудаленных от нас раздвоенных рагулек ту, которая могла вывести нас из этого заколдованного круга. «Возле той вешки мы уже вроде были. Я запомнил дважды изломанную посредине жертв, постарался я помочь фее с выбором. Но подруга неожиданно окрысилась и ответила раздраженно, «Не лезь, когда тебя не просят». «Тоже мне следопыт нашелся. В трех соснах сбился. Твоя дважды изломанная жертва осталась далеко позади». Она торчала у длинного островка с тремя стволами. А это просто похоже на нее. Я промолчал, хотя ответить на несправедливое обвинение хотелось. Фея явно ошиблась. Ту раздвоенную дважды сломанную рогульку за нашими спинами мы вообще не проходили, иначе я бы запомнил. Но спорить с Ленкой совершенно бесполезно, пока она сама не признает свою ошибку. Вот и сейчас вышло именно так. Волшебница направилась было к выбранной вешке, но с головой провалилась в оказавшийся на пути омут. Я помог фее выбраться на мелководье. «Не угадала», — прокомментировала волшебница свою неудачу. «Ладно, следопыт, иди первым». Я не успел ничего ответить Ленке, поскольку из воды в паре метров от меня вдруг высунулся большой глаз на длинной ножке. Глаз был оранжевого цвета и размером с мой кулак. Он возвышался над водой на тонком белом стебельке и при первом же нашем движении мгновенно развернулся в сторону нас с феей. «Ленка, смотри», — указал я очищающую одежду от тряски подруги на странный глаз. «Ты лучше вон туда посмотри», — ответила фея, указывая на появившиеся метрах в десяти от нас на поверхности зеленой ряски круги и волны. На секунду над водой показалось черное щупальце и тихо ушло под воду. Затем мелькнуло еще одно щупальце чуть подальше. А потом синхронно с разных сторон над водой показалось несколько таких же крупных оранжевых глаз и сразу несколько щупалец. «Да сколько же тут чудовищ!» Я подошел к шахтеру и взялся за рукоять закрепленного у седла меча. А вокруг в прорехах ряски все чаще мелькали щупальцы и все новые немигающие оранжевые глаза окружали нас со всех сторон. «Погоди, пузырь!» — остановило мои воинственные намерения фея. «В это трудно поверить!» Но все эти конечности и глаза принадлежат одному существу. Оно просто огромное и сейчас стекается сюда со всех сторон, притягивая свои конечности. Похоже, мы нашли хозяина болот. Ну, наконец-то. Теперь нужно было убедить местного владыку в наших мирных намерениях, рассказать о цели нашей поездки и попросить у него помощи. Я демонстративно медленно убрал руку от волшебного меча, и прокричал огромному многоглазому чудовищу, «О, великий хозяин болот! Просим прощения за вторжение в твои владения, но мы с подругой шли именно к тебе, чтобы попросить помощи!» Я лишь начал свою речь, но огромный спрут или кто там скрывался под водой почему-то не стал меня слушать. Один за другим оранжевые глаза опускались под воду. По бурунам воды можно было понять, что и гигантские щупальца разбегаются от нас. Я с недоумением посмотрел на Ленку, но волшебница тоже не понимала, что происходит. Было похоже на то, что хозяин болот потерял к нам интерес и удалился. Но что я сказал не так? Почему он ушел? Волшебница лишь удивленно пожала плечами, но вдруг оживилась и указала рукой. Смотри, хозяин болот убирает лишние вешки. Палки исчезают одна за другой. Осталась лишь одна и как раз раздвоенная. Похоже, хозяин болот понял, что мы заблудились, и указывает нам верный путь. Слова Ленки подтвердились. Исчезли сотни лишних меток. Оставалась лишь цепочка нужных вешек, ведущая вдаль за заросшие зеленью острова. По каким-то причинам хозяин болот не пожелал вести серьезный разговор посреди заросшего озера и приглашал нас куда-то пройти. Что же, требования местного владыки нужно было выполнять мы продолжили путь. Через полчаса петляющая тропинка вывела нас к большому острову, берег которого зарос высокими непролазными кустами. В сплошной стене переплетающихся веток местными обитателями оказался проделан узкий туннель, по которому возможно было проехать даже верхом на лошади, но только поочередно. Первым пошел я, но когда находился посреди туннеля, ветки со всех сторон вдруг недобро зашевелились. Скрученные колючие петли стали разворачиваться и тянуться в мою сторону. «Назад!» — услышал я знакомый звонкий девичий голос, и не ожившие кусты тут же послушно убрали свои колючие ветки. Впереди в конце зеленого коридора показалась Калиста, держащая за руку нашу подругу Свелину. «Наконец-то вы добрались. Мы уже беспокоиться начали. Добро пожаловать в дом хозяина болот».